594. Камни-носители все на достоинство разного. Богат мир самоцветов, еще богаче мир человеческий и разнообразнее. Встречаются поистине ценные сокровища, редчайшие и уники. А есть и дешевенькие, простые. Много и поддельных, фальшивых камней с обманчивым блеском. Есть камни чистейшей воды. Есть и с пороками. Подавятся чаще простые булыжники, без всякого блеска огней. Много необделанных, требующих труда и усилий. Есть люди, растратившие кристаллы психической энергии. Это живые мертвецы. Чувствительный аппарат показал бы над ними знак смерти. Есть камни-носители черных огней. О них говорить мы не будем. Они от тьмы. Являются бою кристаллы энергии зла. Разные камни бывают но все собиратели и накопители кристаллов огненных энергий всех существующих видов их. Также имеется много расточителей накопленного ранее богатства. Доктрина напряжения указывает путь наращения сокровищ. Напряжение ауры усиливает кристалл. При напряжении повторном и постоянном рост идет, не прерываясь, давая все новые и новые отложения. Так труд вдохновенный — и является методом собирания сгущённого света в виде кристаллов огня. Ни одно напряжённое усилие не пропадает даром. Напряжение должно быть гармоничным. Спазматические усилия разрушительны. Напряжение должно быть плавно, спокойным и ритмичным. Судорожные усилия рвут ауру, равно как и судорожные движения. Рывками и скачками долго не пройти. Можно залюбоваться стройностью бега оленя и гармоничностью его Культуру движений. Культуру движения утратили люди и стали многие ветряными мельницами. Культуру движения надо снова внести в жизнь. Не думают о своих движениях люди. Если бы занести на пленку калейдоскоп непроизвольных и так называемых нервных движений обычного человека, никто не поверил бы, что их может совершать нормальный человек. Власть над конечностями утрачена совершенно. Все ходуном ходит. Руки, ноги, голова, туловище. Все эти движения не только совершенно не нужны, но вредны чрезвычайно. Расточители энергии цены, так можно назвать их. О каком собирании кристаллов сгущенных энергий можно говорить, когда энергии проливаются без цели и без контроля в пространство? Непроизвольные движения оболочек надо обуздать во имя культуры света надо. Лишние движения ⁇ яркое свидетельство психической распущенности или распущенности психической энергии. Каждая минута физического спокойствия и неподвижности сохраняет энергию нужную. Не работы и не в работе расточаются силы, но именно безвольными, ненужными нервными движениями. Ярые лунные свойства природы своей. Рефлексы и сферу их уявления надо взять под контроль. А охранение сокровища требует заботы во всем.